Глава шестнадцатая. Пробуждение Кракена. «Ты хочешь вызвать стражи, чтобы тот уничтожил Ваната? Ва уточнила голос, сосредоточенно прыгая с кочки на кочку. «Было бы неплохо», — согласился Алекс. «Скрывать от девушки планы он не видел смысла. Все равно догадается, а так даже чем-то помочь сможет. Надо же ее привлекать к делу». Не оборачиваясь, он продолжил. «Но в первую очередь я хочу уничтожить великий артефакт холода». Вот для чего мне нужен страж. Стражи очень не любят артефакты. Они для них как красная тряпка для... А, ты все равно не знаешь. В общем, бесят их артефакты. альдышки так? Приятный бонус». «Я поняла. Как только засеку, что стражи разрушили артефакт, сразу скажу тебе об этом. После этого мы сможем сбежать, так?» — с надеждой спросила девушка. «Не так». Ну, но... «Никаких «но», — оборвал ее Алекс». «Я сначала сам все проверю, и только после этого мы перейдем на второй слой». «Все-таки зря ты мне не доверяешь. Я отличный специалист. Таких еще поискать надо. Меня на эту миссию вытащили с другого конца кластера», — обиженно заявила наемница. «Может быть. Но тебя нанимал не я. Что ты умеешь, еще выяснить нужно. И ты права. Я тебе не доверяю. Сначала прояви себя, тогда мое отношение изменится». «Опять ты за свое». Обиженно буркнула девушка. «Я же не еган и остальные. И вообще, я понятия не имею, зачем мы на пятый слой шли. Мне только сказали, что я должна опасности отслеживать. Все. Никто ничего мне больше не объяснял». «А вот это логично. Так и должно было быть», — весело хмыкнул землянин. «Не думаю, что школа ледяных игл или фарас жаждут, чтобы их наемники пронюхали, как можно трансформировать миры». «Скорее всего, даже если бы вы пережили поход, то большую часть отряда уничтожили бы в конце». «Мир можно изменить? Ого! А как это сделать? При помощи артефакта, который мы несли?» Девушка навострила уши и засыпала спутника вопросами. Поняв, что в расход ее прямо сейчас не пустят, Гола расслабилась. И, как и большинство адептов, она явно не прочь была вытянуть побольше информации об устройстве другой страны слоев, изменений миров и великом артефакте. Алекс прекрасно понимал наемницу. Сам такой. Однако не собирался удовлетворять ее любопытство. Ему совсем не улыбалось, чтобы информация о методах школы ледяных игл разлетелась по кластеру. Да, скорее всего, крупные игроки и так в курсе. Но не зря же они держат технологию трансформации миров в секрете. «Значит, есть на то причины». «Разойдись, такая информация по кластеру, мелкие школы, гильдии и даже отдельные корольки с вождями, типа песеголового керха, тут же захотят поэкспериментировать с пятым слоем. А если над задачей будет думать слишком много, слишком разного народа, то того и гляди, какой-нибудь хитроумный адепт сообразит, как нагадить молодым мирам». «Нет уж, лучше держать технологию в секрете». Даже Даш передумал торговать информацией о пятом слое, хотя когда-то именно для этого задержался на Шидаре. «Ты задаешь слишком много вопросов», — небрежно бросил он. «Лучше следи за обстановкой. Скажешь, когда почувствуешь стража. о мне это в твоих же интересах». «Да помню я», — разочарованно протянула Гола, но огонек интереса в ее глазах не погас. Через некоторое время они добрались до нужного островка. Алекс по-хозяйски осмотрелся, столкнул оставшиеся трупы в воду и объявил. «Ждем здесь». «Подожди-ка, но мы же прошли всего 400 метров. Если артефакты привлекут стража, то с такого расстояния монстр нас заденет своим полем, и мы погибнем». В голосе Голы послышалась легкая паника. «Не погибнем». «Да ты просто не знаешь, кто такие стражи! Это не обычные монстры, а живые горы, настоящие бедствия!» «Ты их уже видела?» «Заинтересовался Алекс. Или что-нибудь знаешь о земных стражах?» «Нет», — стушевалась девушка. «Я никогда не бывала на третьем слое, но мне все рассказали. В подробностях. Я же должна была их почуять». «И как?» «Чуешь?» «Да. Стражи. Словно черная тень на горизонте. Словно надвигающиеся цунами, от которого не убежишь». «Стоп! Достаточно цветастых сравнений. Просто предупреди, когда страж появится». «Если я его, конечно, сам не замечу», — произнес Алекс. «Ты зря думаешь, что твои навыки помогут», — не унималась гола. «Признаю, ты самый сильный адепт, которого я когда-либо встречала, а пределы твоих возможностей я до сих пор не понимаю. Но страж... Страж раздавит любого, независимо от уровня и ранга. Поэтому нам нужно срочно бежать отсюда и как можно дальше». Девушка умоляюще смотрела на Алекса но тот с равнодушным видом сел на траву и объявил. «Мы останемся здесь». На страже...» «Хватит!» «В отличие от тебя, я знаю, что это такое. Встречался уже. Можно даже сказать, что наше знакомство имело очень тесный характер. Но, как видишь, выжил». «Ты правда видел стража?» Девушка округлила глаза. «Зачем мне тебя обманывать? Видел, но не здесь, а на другой планете. И хватит вопросов». Принимайте за дело ничего больше не сказав гола послушно присела рядом и вперилась в водную гладь ее тело было напряжено то и дело она оборачивалась словно не доверяла навыку однако через минуту успокоилась а ее взгляд расфокусировался наконец то мысленно вздохнул алекс ему бы тоже хотелось вот так на большом расстоянии засекать врагов однако он не расспрашивал голову как именно та это делает У каждого адепта свои секреты, да и не переймет он быстро такой хитрый навык. Даш, например, неоднократно пытался обучить товарища резонансу с миром, однако не преуспел и, в конце концов, бросил попытки, объяснив, что было бы слишком жирно, если Алекс еще и такой полезной способностью обзаведется. Мол, совесть надо иметь. Даже сказку рассказал про жадного адепта, который набрал слишком много навыков, и его тело расплавилось. При этом кондорец так выразительно посмотрел на товарища, что Алексу тогда очень сильно захотелось дать подзатыльник наглецу, но сдержался. Все это лишний раз доказывало сложность передачи уникальных умений. На первом месте тут стояли не и труд, а внутренняя склонность к тому или иному направлению. Собственно, поэтому специалисты типа Голы и Даша высоко ценились в мире адептов. «Ну что, есть изменения?» — спросил он через минуту. «Нет, я чувствую присутствие стражей и их интерес к артефактам, но они не двигаются. Точнее сказать не могу. В здешних условиях очень сложно что-либо почувствовать». «Да, с этим я, пожалуй, могу помочь», — произнес Алекс, накрывая девушку доменом. «Так легче?» У той снова округлились глаза. Внутри аномалии она не чувствовала никакого давления третьего слоя. «Здорово! Теперь гораздо лучше!» Прошло еще десять минут. Эган и Златовласка к этому времени скрылись в тумане, а стражи все еще не желали появляться. Хотя, по словам Голы, не один, а сразу несколько монстров курсировали вокруг точки перехода. Хорошие новости! Ванат еще не покинул двухкилометровую зону. Скорее всего, ждал, когда скроются монстры. В общем, установился паритет. Никто никуда не мог уйти. Все три стороны ждали. Прошла еще четверть часа. Алекс использовал передышку для пополнения резервов. К сожалению, дело двигалось ну очень медленно. И он сильно скучал по славным временам, когда ему достаточно было кристаллов и накопителей. Тогда нужно было только деньги, и все. За это время остров несколько раз накрывали волны энергии. Выяснилось, что девушка понятия не имеет, что это такое. Впрочем, для ее бывшего командира волны также оказались большим сюрпризом. В общем, эту загадку только предстояло разгадать. «Может, из-за волн с неба стражи не чувствуют артефакты?» — размышлял вслух спутник девушки. «Или стражи отгоняют орки-карлики из команды Вааната?» «Они чудирцы». «Я помню. Чудирцы, так чудирцы. Мне все равно. Я не ксенофоб. Надо подстегнуть стражей». «Подстегнуть? Как ты их подстегнешь?» — заволновалась гола «Ты уже бросил им подачку. Разве этого недостаточно?» «Как видишь, недостаточно. Жди здесь». Буркнул тот, поднялся и быстрыми прыжками помчался через болото, не слушая больше никаких возражений. Девушка напряженно следила за Алексом. Ее пленитель-спаситель постоянно демонстрировал непонятные возможности. Чего только стоило то, с какой легкостью он нагнал и разгромил их отряд, словно они новички, а не высокоранговые наемники. Сама Гола, например, была носителем. Не проводник, конечно, но носитель — тоже не маленький ранг. Многие ее знакомые завидовали удаче и таланту приятельницы. И обычно она была самой сильной в любой компании. Но не в отряде фараса и тем более не рядом с Алексом. Против землянина она бы и секунды не продержалась. Впрочем, это и так было понятно, учитывая недавние события. Мало того, она не кокетничала, когда заявила, что не понимает его возможностей. Ее спутник был существом загадочным и непостижимым. Если не приглядываться, то вообще ничего не чувствуешь, словно он — высококачественная иллюзия, а не живое существо. Но когда Гола разгоняло умение на полную мощность, то Алекс будил в ней те же чувства, что и стражи то есть ощущался, как надвигающаяся буря, в которой сложно что-то разобрать, кроме мощи и ярости стихии. С другой стороны, иногда он вел себя очень опрометчиво. Не будь землянин таким сильным, Гола приняла бы его за идиота. Например, зачем он решил вызвать стражи рядом с ними? Нет, причина понятна и даже логична, но почему бы не отойти подальше? Пока она думала, объект ее размышлений добрался до артефактов. Острый взор Голы уловил, что тот поднял одну из двух небольших статуэток и... разрушил. «А?» От неожиданности девушка даже растерялась. Никогда раньше она не видела, чтобы кто-нибудь вот так запросто, без всякой жалости, уничтожал артефакты. Собственно, не подозревала, что будет дальше. Это все равно, что размышлять, сколько выделится тепла, если сжечь шедевр живописи. Но дальше все было просто. Даже за триста метров Голо почувствовала вибрации силы. Широким веером они разошлись по всему болоту. В это же мгновение способности подсказали, что один из стражей сдвинулся с места. На ее беду это оказался монстр, который все это время находился где-то за спиной. «Значит, он сейчас проплывет прямо под ней!» «Нет, нет, нет, нет, нет!» — запречитала девушка. Может, Алекс и выживет, но без его поддержки она точно не переживет встречу со стражем. Перед походом каждому участнику выдали специальное защитное снаряжение медальон, подключенный к мощному накопителю. Лишь с его помощью члены команды Фараса могли находиться на третьем слое. Правда, учитывая слова спутника, голос стало подозревать, что медальон можно отключить удаленно, и наверняка именно это собирается сделать Ванат в конце путешествия. А что? Очень удобно. Отдал команду, и лишние свидетели сами сдохли. Даже странно, что он не сделал этого сразу после бегства. Наверное, хотел, чтобы остатки отряда задержали Алекса. Медальон медальоном, но девушка трезво оценивала свои возможности. Никакое защитное снаряжение не выдержит контакта со стражем. По крайней мере, в ее руках. Все это проносилось в ее голове, пока она мысленно следила за монстром. Тот двигался под водой с огромной скоростью, словно летел, а не плыл. Хотя страж находился на приличной глубине, передвижение огромной туши не могло не потревожить болото. Ровная гладь мутной воды задрожала, а кочки начали подскакивать на мелких волнах. С каждой секундой волны усиливались, приближаясь к Голе. «Мне конец!» — обреченно прошептала она. Но первым до островка добрались не волны, а излучение стража. Со стоном девушка повалилась на землю. Защитный медальон нагрелся, в темпе осушая накопитель. По плану, они должны были пройти третий слой не больше, чем за пару суток. Накопитель был рассчитан на неделю. Но если так продолжится, то медальон сожрет все запасы за несколько минут. Когда волна добралась до нее, островок ощутимо тряхнуло. Гола подпрыгнула и упала лицом в землю. С трудом перевернувшись, она увидела Алекса. Несмотря на все события, тот спокойно стоял рядом с артефактами, словно бы к нему не приближался на полной скорости самый опасный монстр третьего слоя. Но Голя уже было не до землянина. Навык вдруг подсказал, что страж остановился, причем прямо под ней. А потом... Потом страж стал приближаться. «Он поднимается!» — прохрипела девушка. Если бы ее состояние было чуть лучше, она бы увидела, как вода вокруг забурлила от огромного количества пузырей, которых что-то выталкивало из глубины. Разрываясь, пузыри заполнили воздух теперь уже довольно сильной вонью. Но Гола этого не чувствовала. Ее глаза были закрыты. Тело тряслось, а правая рука сжимала раскалившийся до бела медальон. К счастью для нее, страж остановился. Впервые с момента проникновения на третий слой Алекс решил воспользоваться сканированием. Вблизи Стража мир не должен был его засечь. Навык показал, что монстр в двухстах метрах под ним. Его огромное, невидимое тело занимало все пространство, куда добивало восприятие. Впрочем, это было понятно. Если монстр такой же огромный, как на Шидаре, то пока его всего просканируешь, замучаешься оббегать. Почему-то в этот момент он вспомнил о бегане. «Успел ли тут смыться достаточно далеко?» Второй и более важный вопрос — почему страж остановился? Что-то ему помешало? Наверное, коротышке. Больше никому. Это было единственное объяснение. Внизу засел Ваанат с тремя орками-карликами. Каким-то чудом те все это время не позволяли стражу приблизиться к зоне перехода. А теперь остановили в самый последний момент — Эта кванат и компания дождутся, когда стражу надоест тут околачиваться и монстр скроется. После этого оставшиеся льдышки и их союзники продолжат свое путешествие. Допускать подобного, ну, никак нельзя. «А если я сделаю вот так?» — слух произнес Алекс, поднял вторую статуэтку и сжег. Жалко было тратить средний артефакт, но нужно же было чем-то перебить влияние зеленокожих. «А то чего удумали?» земным монстром мозги затуманивать». Второй раз за минуту пространство вокруг заполнилось вибрациями силы. Сначала ничего не происходило, но вот давление снизу стало нарастать. Монстр быстро поднимался к поверхности. «Пора», — прошептал Алекс и рванул к островку, где будущая подчиненная Рауля пускала слюни. Боковым зрением он заметил, что болото забурлило, поэтому плюнул на траты перешел в нематериальную форму и пулей долетел до цели. Там подхватил беспомощную голову, обернул доменом и вместе с ней поднялся в воздух. А <связь> что случилось?» Вдруг очнулась та. «Представление в самом разгаре. Но ты вовремя проснулась и еще ничего не пропустила». Обрадовал ее Алекс, подмечая, что девушка оказалась куда крепче Даша. Тот после таких процедур пару дней бы без чувств валялся. А эта через несколько секунд пришла в себя. Зато дашь был куда храбрее, точнее, флегматичнее. Тем временем прямо под ним вода не просто бурлила, оттуда поднимались огромные темно-бурые шипы. Сначала они казались небольшими пиками, но потом быстро увеличились до 50-метровых стел. В нижней части их диаметр достигал 10 метров, а расстояние между ними доходило до сотни. Шипы заполняли все видимое пространство, уходя в туман. Значит, Страж по габаритам точно не уступает своим шидарским коллегам. Монстр вызывал восхищение. Жаль, интерфейс не работал. Впрочем, Алекс готов был поспорить, что если бы работал, то назвал бы Стража Кракеном. А что? Страж живет под водой и выглядит, как гора с огромными шипами. Кракены есть. Точнее, Кракен, с большой буквы. Интересно, зачем ему шипы? «С кем он тут драться собрался?» — задумчиво прошептал он. «Тебя только это сейчас волнует!» — истерично завопила девушка. «Мы должны бежать, пока не поздно!» «Не кричи!» — поморщился Алекс. «Еще рано бежать. Я не чувствую следов разрушения сердца льда». «Да какие следы!» — Гола явно перестала себя контролировать. По какой-то причине шипы внизу вызывали у нее животный ужас. Такой же, как зрелище кобры у полевой мыши. Если бы ее не удерживал домен, она бы непременно свалилась вниз. «Подожди, а это что такое?» — удивился ее спутник, полностью игнорируя истерику. В километре от них, на самой границе тумана, из воды, появились шесть фигурок и мгновенно заскочили на ближайший остров. «Ваанат и его команда!» Правда, их стало в два раза меньше, но это было легко объяснимо в таких обстоятельствах. Странно, что вообще выжили. Видимо, зеленокожие действительно были выдающимися умельцами-приручителями. Даже жалко, что такое добро пропадает. «Подлетим поближе», — решил за них двоих Алекс. Гола, может, что-то и хотела возразить, однако и слова не могла вымолвить. Лишь крепко обхватила колени руками, но это не помогало унять дрожь. Зависнув над врагами, человек нахмурился. Те хоть и находились в тяжелом положении, но в панику не впали, и помирать явно не собирались. Вместо этого собрались в кружок, а двое выживших орков-карликов сильно побледнели, но пока блокировали стража. «Какие живучие попались!» — возмутился Алекс. «Как тараканы! Как они это делают?» Ему почему-то вспомнилось Алаша из «Братства разумных». В подземной лаборатории Замата на Шидаре ей удалось обмануть Тура — дерево стража. Алаша тогда выдала их команду за часть леса, откуда происходил Тур — и деревоохранник их не тронула Тур, конечно, был пожиже болотного страшилища. Уступал по всем параметрам. Зато орки-карлики внизу — элитные наемники, которых набирали со всего кластера. Вполне возможно, что они сумели убедить стража, что ванаты остальные — дальние родственники монстра. Ясное дело, что Алекса это решительно не устраивало. Он задумался, чем можно было спровоцировать стража. Например, можно было сжечь еще один артефакт или, допустим, подобраться и ткнуть вибрациями разрушения в верхушку шипа. Но неизвестно, как на такую наглость отреагирует монстр. Может, он на шутника накинется, а не на адептов внизу. А то, что шидарские стражи не умели стрелять на расстоянии, не означает, что этого не умеют стражи на других планетах. Вполне возможно, чудовище шуганет чем-то по силе, не уступающем ядерной бомбе. В общем, Алекс не решился атаковать стража. Оставил на крайний случай. Вот если бы энергии было много. Хотя и тогда он бы сдержал свой исследовательский рефлекс. Однако ничто не мешало вмазать не по стражу, а по врагам. Правда, имелась одна заминка. Чтобы не влететь в поле монстра, они с голой поднялись достаточно высоко, и Ванат находился в недосягаемости лезвий. Зато у Алекса имелся шиворот на выворот. Одного выстрела на брата хватило, чтобы оба зеленокожих потеряли концентрацию. Ситуация сразу изменилась. Все адепты, кроме Вааната, посыпались на землю. Монстр же словно проснулся, резко дернулся, и его тело буквально выпрыгнуло из воды. Болото изменилось. Там, где недавно находилась водная гладь, сейчас расстилалась бура черная неоднородная масса. Зрелище было страшным. Шипы казались гладкими и покрытыми хитином но при этом росли из вязкой и на вид подвижной плоти. Жуткое зрелище. Впрочем, Алекса больше интересовала судьба сердца льда, а не вид монстра. Пятеро адептов валялись неподвижно, скрутившись в разных позах. Скорее всего, умерли. Но Ванат был жив, хотя находился на последней стадии. «Надо отдать ему должное. Ванат продержался еще 10 секунд». В последний миг он посмотрел наверх и, казалось, увидел своего врага сквозь маскировку или просто догадался. Но вот глаза закрылись, и адепт скатился с островка, который теперь не плавал, а покоился на бугристом теле монстра. Труп тут же начал плавиться. В это мгновение тело стража завибрировало. В нем открылась огромная глубокая щель. В результате островок, останки адептов и все их имущество полетели вниз. Алекс не отрывал взгляда от монстра, пока не почувствовал, как из глубин существа вырвалась волна холодной энергии. «Все, артефакт уничтожен», — торжествующе подумал он. Однако разрушение сердца льда не прошло для стража даром. Его тело заходило ходуном. Угощение явно пришлось не по вкусу. Монстр вдруг протяжно завыл. Монотонный, непрекращающийся вопль походил на гудок прохода, только в сотни раз сильнее. Правда, было неясно, чем именно кричал Страж. Щель уже сомкнулась, а других отверстий на теле видно не было. Однако вопль не стихал. Пришлось даже чуть приглушить его доменом. Звуковая волна имела такую силу, что разогнала туман, обнажив бугриста-шипастую тушу. Сейчас Страж напоминал огромного, многокилометрового червяка. Причем этот червяк непрерывно колыхался и скручивался. Бедолага так дергался, что Алексу даже пришлось отлететь повыше, однако бесконечно подниматься они не могли. Над ними веяли и потоки, которые рвали любую защиту. Даже защиту адепта 10 уровня. Будь резервы заполнены, это бы не стало сильной проблемой. Но сейчас каждая капля энергии была на счету. Мы уходим! Ты готова? крикнул он спутницы. Монстр не переставал вопить. Но голая его услышала и, стуча зубами, закивала головой, показывая, что она полностью, ну вот абсолютно полностью, поддерживать такую замечательную идею. Алекс тут же создал шар энергии и попытался пробить проход. Не вышло. Возможно, потому что они находились слишком высоко в потоке иссушающей энергии, а внизу бесновался страж, добавляя хаоса в окружающее пространство. Как ни странно, к подобному человек был готов даже подспудно ожидал этого. «Жди!» — снова заорал он. К этому моменту Алекс догадался о назначении волн сырой энергии, которые каждые несколько минут били с неба, а также примерно рассчитал частоту их появления. По его прикидкам, скоро их снова накроет, и тогда они смогут выбраться.